«Ну, пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора, и вообще, послушай, Галя, я вам не Галя. Я вас теперь поняла, все-все поняла. Если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том». И распахнув дверь, С размаху хлопнула ею и зачистила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался. Нет, пусть придет в себя. Вечером отправлюсь в отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани. Ты знаешь, у Ганского дочь отравилась насмерть.